В моих времен стены перекрасили. Тогда они были серыми, как есть у динозавра. Теперь же стали тошнотворно-зелеными. Но это было все то же старое общежитие. Те же унылые коридоры, те же грязные лестницы, тот же застарелый запах пота, грязных носков, учебников и хлорки. Рэмбл обставил комнату очень мило. Старинная мебель, потертый красный бархат, облупленные местами позолота, говорили о старине и величии. Я ушёл в комнату и сел. "Вы насчёт Карен?" Авиторендола был скорее озабочен, чем опечален. "Да", сказал я. "Понимаю, время неподходящее. Ничего, давайте спрашивайте". Я закурил сигарету и бросил спичкой в золочёную пепельницу из янтарного стекла, безобразную, но простошную. "Я хотел поговорить с вами о ней. Пожалуйста". Я всё ждал, когда он наконец-то интересуется, кто это он. Но его, по-видимому, это не волновало. Когда вы видели ее в последний раз? В субботу. Она приехала из Нордгемптона на автобусе, и я заехал за ней на автостанцию. У меня было два часа свободных после завтрака. Я отвелся домой. В каком она была состоянии? Прекрасная, оживленная, веселая. Рассказывала о колледже и о своей соседке по комнате. эта сетка по видимому, шалая единица. Потом болтала она рядом. А когда вы в последний раз видели её? До прошлой субботы. Не помню точно. Кажется, где-то в августе. Так что встреча состоялась после длительного разлуки. Ну, в общем, да, сказал он. Я всегда был рад Карыну. С ним было весело, она была такая оживая, и потом она великолепно умела Передразнивать людей Могла изобразить вам Кого-нибудь из своих профессоров Или поклонников А потом начинала шохотать до истерики Ну, собственно, так она и заполучила себе машину Машину? В субботу вечером Ответил он Мы все бегали в ресторане Карен, я, Эф и дядя Питер Эф Это наша мальчика, сказал он Мы даем ее Эф Значит, вас было пятеро Нет, четверо А ваш отец Он долго не взвылся. Каренто отказала-то очень сухо, и я не стал углубляться в тему. Так или иначе, продолжал Уильям. Каренто просила машину на уикенд, а Эс отказала. Я не хотела, чтобы Карен пропадала в городе с сыном. Тогда Карен отправилась в Гадри Питеру. Тут вообще с ней не подсказывается. И попросила машину у него. Восторга это у него не вызвало, но она прегрозила, что сейчас изобразите его, и он тут же уступил ей. А как же Питер? Вечером я подвез его по дороге сюда. Так что в субботу вы видели Карен несколько часов. Да, приблизительно с часа дня до десяти вечера. И потом мы ехали вместе с вашим дядей. Да. А Карен осталась в Эф. Она куда-нибудь поехала в тот вечер? Надо думать, иначе зачем же было брать машину? Говорила, куда собирается. В Гарвард. У нее там в колледже есть знакомые. Вы видели ее в воскресенье? Нет, только в туботу. А вам не показалось, что она внешне как-то изменилась? Нет. Уильям покачал головой. Такая же, как была. Когда я встала, я много потолстела, но мне кажется, что все девчачи толстеют, когда начинают занятия в колледже. Летом всё время была в движении, играла в теннис, плавала. И всё это прекратилось с начала учебного года. Вот, наверное, она и прибавила несколько фунтов. Он улыбнулся. Мы посмеивались над ней по этому поводу. Она стала жаловаться, что их отвратительно орёт, и мы тогда спросили: "С чего же мне так разнесло?" Ей приходилось следить за своим весом. «Карен? Нет, что вы!» Она всегда была худенькой, подвизной, настоящим сорванцом. А потом вдруг расцвела. «Но сознаю, что мой вопрос может показаться вам странным», — сказал я. «Но скажите, у вашей сестры всегда был темный пушок на губе и волосы на руке?» «Забавно», — протянул он. «Вот вы упомянули...» Я их вспомнил. Я заметил их в субботу. Питер посоветовал ей обесцветить их или снять воском. Она в первый момент ужасно на него рассердилась, а потом засмеялась.